У меня по батарее синяков и так не было. Вот форму поизносившуюся починить да почистить не помешает. Через три дня в полк прибыл большой обоз людей, пролеток, экипажей. Повылазили оттуда разнаряженные генералы и прочая придворная свита. разукрашенный орденами, мундиры шиты золотом,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 что полгода не зря хлеб жевало. Стреляли очень быстро, точно, чего нельзя сказать о других батареях. С холма, где был Петр, подскакал офицер. — Кто командираты? Я ответил — Кожин. — Сколько орудий на батарее? — Две пушки, две маркиры. Офицер ускакал, а мы продолжили стрельбу. Я смотрел на цели, командовал орудиями. И вдруг сзади ревнул голос командира полка. — Сырра! Все застыли, а я обернулся. В трех шагах от меня стоял Петр и с ним свида. Больно быстро и хорошо стреляешь, кто таков? — Кожин, государь. Если припомните, лекарь я, Лефорта лечил.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 «А деньги откуда?» «На свои». Петр грозно посмотрел на командира полка. «Почему он мне не сказал? Такими мешочками только турки пользуются. Нам еще перенимать надо. А у тебя, командир роты, умней тебя оказался. Повернулся ко мне. Проси, что хочешь. Порадовал ты меня сегодня». Нам бы таких гренадеров и бомбардиров побольше. Турции башку быстро бы скрутили. Дозволи госпиталь открыть в Москве, дабы лечить раненых, больных и увечных. Зданием мне надо, да немного денег на инструменты. Петр задумался. Не время, пока сейчас. На азов скоро походом пойдем. Назначаю тебя командиром.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 В заботах прошел день. Вечером, как водится на рухи, обмыли покупку. Я попросил Михаила еще об одной услуге — нанять мне прислугу, сторожа-кухарку-кучера. Сын его Юрий повещал уже завтра решить вопрос.